Глава 15. Какая ваша должность? Комическая. Ночью по улице шатались новобранцы. Ребята пели песни, громко хохотали, и голоса их катились по пустым коридорам спящего города с глуховатым ровным рокотом, как кегельбаннный шар. За ними торопливо крался ветер. шаркаей по тротуарам ржавой листвой испуганно дербиржав в стёклах я просыпался несколько раз в комнате ещё было совсем темно и холодно я закапывался поглубже в одеяло и снова засыпал я уже совсем утром когда надо было вставать преснился мне удивительный сон будто я играю на скрипке Скрипка была легка, плавно округла, привычно твердо лежала она у меня в руках, и, удивляясь самому себе, я водил по струнам с мычком свободно и точно. Оглушительно звучала, поднимая меня, как на крыльях, немая музыка из мелодии, ритма и строя. И казалась мне эта музыка прекрасной, как сошедшее ко мне во сне удивительное умение. дарившее в зыбкие просоночные мгновения ни с чем не сравнимое счастье не знал я этого зала и этой сцены и все люди, слушавшие мою безмолвную музыку, были мне незнакомы и только скрипку свою я знал хорошо темно-красную с изящным завитком длинными прихотливыми прорезями F на верхней деке скрипке, которая была ведна чёрная, отчётливая надпись: Антониус Страдивариус, Анна Мария, 1722, и широкий мальтийский крест. Я знал эту скрипку. Я просто не доводилось играть на ней раньше, но знал я её хорошо. Ведь именно её я нашёл в ладринте Минотавра. где много месяцев мне пришлось плутать в поисках украденной человеческой красоты и радости. Но, помнится, искал я ее не для себя, а для скрипача Полякова, я ведь тогда не умел еще играть на скрипке. Я только сейчас взял ее в руки, и она сама заиграла. Я взглянул в зал, все лица внимательны и незнакомы. Они слушают мою музыку. И вдруг меня охватил страх. А что если скрипка перестанет сама играть? Ведь я только статист, который держит в руках волшебный музыкальный ларец. Засвистят люди в зале, зашипят, с гневом и охотой погонят меня со сцены. И в одном мгновении я стану несчастным и опозоренным, как участковый Позняков. Испуганно смотрел я в зал, а рука сама водила смычком, а, может быть, это смычок водил за собой мою руку. И во всем зале не было ни одного знакомого лица, пока вдруг я не увидел, что кто-то с галерки мне машет рукой. Я вгляделся получше и рассмотрел, что это Шарапов. И он говорил мне так же беззвучно, как я играл, но все равно мне было понятно. Играй, играй спокойно, ты умеешь играть. Я поверил ему. И в тот же миг безмолвие раскололось. Скрипка обрела звук. Её сильный, ясный голос взметнулся вверх, насыщенный, полный страсти. Я открыл глаза и проснулся. Я лежал под одеялом, свернувшись в клубок, и думал о прихотливых сплетениях судьбы. Мне снится скрипка Страдивари, которая в какой-то момент жизни стала для меня всего дороже на свете. Инструмент, который я никогда не любил, с которым у меня до сих пор связано немеркнущее острое воспоминание моего голодного военного детства. В нашей квартире жил человек, доцент по классу ударных инструментов в школе военных дирижёров. Фамилия его была Малашев. И не любил я его всем своим маленьким прямолинейным детским сердцем. Не любил за все. За самодовольное брюхо, которое он важно проносил через коридор по утрам из своей комнаты в уборную. За галстуки бабочки, мягкий берет и равнодушную брезгливость, с которой он относился ко мне. Малашев давал на дому в руки музыки, почему-то на скрипке. И каждый день к нему приходили аккуратные мальчики со скрипками в аккуратных блестящих футлярах, похожих на дохлых самов. В этих футлярах были специальные карманчики, где лежали завернутые в пергамент завтраки. Это я знал точно. Их было много, этих ребят. Я уже их всех позабыл. И все они были с разными футлярами — коричневыми, черными, серыми. Но во всех футлярах были завтраки. хлеб с колбасой, с кусочком варёного мяса, с повидлом, с американским смальцем или с маргарином. И меня это ужасно удивляло. Если есть какая-то еда, то зачем её держать впрок, когда можно съесть сразу? Я поджидал их на лестнице, сидя в пустом оконном проёме, выходившем на чёрный ход. Было там темно и тихо, и изредка лишь гулгука хлопали двери на верхних этажах. Черт, я почему-то всегда мерз тогда. Я дул на пальцы, пока они не отогревались, а потом засовывал их под мышки. Есть очень хотелось. Я думал, что ребята, которые не съедают свои завтраки сразу, а подолгу носят с собой, могут спокойно отдать их мне. Я уж не стал бы носить их с собой. Лет тридцать прошло. А забыть то постоянное... Чемящее чувство голода не могу. Ребята не хотели отдавать свои завтраки просто так. Одни плакали, пока я щёлкая замками доставал их завёрнутые в бумагу завтраки, а из других карманчиков футляра высыпалась тьма интересных и нужных вещей: фольстр, руны, колки, битки для игры в лошабалочку, оловянные солдатики и ворошки. Но я ничего не брал. кроме завтрака, потому что очень хотел есть. Другие дрались, но я хотел есть и дрался злее, добывая завёрнутый в пергамент завтрак. Я повадился ходить на этого хоту, когда у матери в трамвае украли из сумки все продуктовые карточки, мать в истерике кричала: "Умрём мы с тобой с голоду". А я хотел есть и умирать не хотел. Потому что жизнь, кроме голода и холода, было мне очень интересно. Потом Малашев поймал меня на лестнице за ухо и привёл в милицию. По дороге, когда я начинал скулить и вырываться, он очень ловко и больно покручивал ухо. А я уныло думал, что так же ловко и быстро подкручивает он колки склипок, настраивая их перед уроком. Ещё я страшно боялся, что он оторвёт мне ухо, и дома мать обязательно спросит: "Где твоё ухо?" За барьером в милиции сидел старший лейтенант. Молодой еще парень с красно-кровяным рубцом поперек всего лица. Шрам разрубал, как топором наискосок, лоб, бровь, пополам, щеку и рвану в губу уходил к подбородку. И казалось, из-за этого шрама, обведенного с обеих сторон темным пунктиром не очень давно снятых швов, что он все время зло и криво усмехается. Он, наверное, не усмехался, потому что был он весь сизый от усталости. Мне было боязно смотреть на него, когда он, дослушав хриплый речитатив Малашева, спросил. «Ну и что делать теперь?» «Это вы у меня спрашиваете?» — запузырился Малашев. И начал, начал. Ух, как долго он говорил. Но я почему-то не чувствовал раскаяния, стыда или страха. И когда милиционер повернулся ко мне... Я сказал, я очень хотел есть. Дежурный невесело усмехнулся, еще сильнее скривился его разорванный рот и сказал только, «Эх ты, шкет, голова два уха!» Все сейчас есть хотят. Потом сказал Малашеву, «Вы, гражданин, идите себе домой спокойненько». Мы тут разберёмся с этим делом досконально. Малашев ещё сказал разные слова о бандитиствующих элементах в трудный период переживаемой страной. Громко высморкался в большой жёлтый платок и гордо понёс брюха на выход. Дежурный задумчиво смотрел ему в спину, он хотел получше рассмотреть и запомнить. Малашевский затылок. из кладки розовой с бобровой сиденой с таким затылком воротник на пальто был не нужен я растёр пальцами горячее ухо потом сказал гад проклятый крыса ты ловая летенант повернул ко мне свой устрашающий шрам спросил устало безобразничаешь не дождавшись ответа снова спросил отец где нет отца Убили? Нет и всё, мотнул я головой. Пока не там. Он пропал без вести. Он смотрел на меня грустно и сказал так, что я не понял, жалеет он меня или стыдит. Эх, вы безотсоршенно. Господи, сколько же во сныне. И мне почему-то стало совестно. Ещё он расспрашивал, где работает мать. как мы живем, потом написал протокол и сразу по Суровев сказал, «Если еще раз попадешься с чем-нибудь таким, поедешь в детскую исправительную колонию. Марш!» «Ага», — сказал я. «До свидания». У дверей он меня окликнул. «Ну-ка, вернись!» Я испугался, что он передумал и не станет дожидаться следующего раза, а прямо сейчас отправит меня в колонию. Но он вынул из железного ящика около стола кусок черного хлеба и кусок рафинада, голубого и крепкого, как гранит. На сахаре были крошки табака, и он, наверное, пахнул снегом. Он завернул это добро в газету, сунул мне в руки и громко крикнул, «Ну-ка, выметайся отсюда, чтобы духу твоего здесь не было!» И больше никогда в жизни я его не видел. Сон, как надувной понтон, поднял из глубин памяти это воспоминание. И, повернувшись на спину, подтянув до подбородка одеяло, я рассматривал на потолке тонкие змеистые трещины, похожие на картографическое изображение реки Аби в пустыне, и раздумывал о том, случайно ли пришло это воспоминание, или, может быть, Если идти по его ответвлениям, как по поворотам изломанной трещины, можно будет в перепутье чёрных чёрточек устья найти какое-то русло, выходящее в океан дел и делишек, которое образует мою сегодняшнюю жизнь. Но трещина тупо утыкалась в край разбитого липного бордюра, под которым была просто глухая стена. Никаких аналогий, примеров И указаний для дальнейшего поведения из той давней истории я не мог извлечь. Анафидин был совсем мало похож на Малашева, а вот Позняков чем-то сильно напоминал мне дежурного с лицом разбитым кровавым шрамом. Но в роли дежурного надлежало выступать теперь мне, поскольку именно Познякова доставили с горящим красным ухом ко мне. И закончить это дело угрозой, доставить его в детскую исправительную колонию, не предвиделось. Я встал, подошел к окну, на улице шел мелкий, холодный, гаденький дождь. Всю ночь была суха, и начался дождь, наверное, во время моего удивительного сна, в котором я играл на скрипке, пока она вдруг не зазвучала. И тогда сразу все кончилось. Бежали по улицам люди, похожие под зонтами на черные грибы. Автобусы с шипением распарывали толстыми колесами рибы и серые пятна луж. На тротуаре сидела собака, большая, испуганная дворняга, слипшихся к лучах шерсти. От холода дождя и тоски она истерически зевала, широко открывая черную пасть с красным лоскутом длинного языка. Ветер ударял порывами, и со старого, надломленного в середине тополя слетали сразу целые охапки бурых, поблёкших листьев. И они падали на асфальт не медленными плавными кругами, а косым, стремительно тяжёлым пролётом. Осень. Самая настоящая гнусная осень. в душе не оказалось горячей воды, и чай был старый, прелый на вкус. Хлеб окаменел, сыр заплесневел. А масло так замёрзло в холодильнике, что нож отламывал твёрдые жёлтые обломки, похожие на стирин. В общем, утро не задалось во всех отношениях. И, наверное, лучшее настроение для встречи с Панахидиным и нарочно было не подобрать. А встретиться с ним мне было просто необходимо. Препарат, найденный в его машине, я считал Лыжинским, а если это не так? Ведь знал же я, что Лыжин смог самостоятельно получить метапроптизол, и Панафидин мог получить его сам. А причины, которые заставили их обоих воздержаться от публикации этого сенсационного открытия, могли быть самыми разными. И мне позарез надо было узнать наверняка, есть у Панафидина метапроптизол или нет. А путь к этому я видел только один. Позвонил ему по телефону. Я хотел бы обсудить некоторые вопросы, связанные с тем препаратом, который был у вас в машине. Пожалуйста. Его готовность увидеться со мной подтвердила снова его интерес к пробирочке с белым порошком. Коль он сразу же согласился, испытывая столь острую антипатию ко мне. Но Панафидин человек серьезный. И я стараюсь быть серьезным. И ставки в этой игре у нас сделаны слишком серьезные, чтобы ориентироваться на такое неверное и переменчивое человеческое чувство, как антипатия или симпатия. — Когда можно к вам приехать? — спросил он. Я понял, что он проглотил самый кончик моей наживки. И выводить его теперь надо медленно, осторожно, чтобы он, встрепенувшись вдруг... И сорвался вместе с приготовленным ему каленым крючком со стопорной чекой. «Давайте лучше я к вам приеду, потому что у меня дела в городе разные, и я сам не знаю, когда освобожусь. Чтобы вам не ждать, лучше я к вам приеду». Мне надо было провести эту встречу на его площадке. Там, в своих стенах, он будет чувствовать себя увереннее. И это должно обязательно сгладить настороженность. притупить его остроту прирожденного хищника, придать уверенности в себе и помочь ему принять именно то решение, которое нужно мне, или розыску. — Хорошо, — сразу согласился он. — Часов в двенадцать вас устроит? — Да, пожалуй. — Значит, в двенадцать. И тут у него выдержки все-таки не хватило. И, видимо, не в моготу ему было ждать еще три часа. он спросил А что это действительно это проптизол Он спрашивал безразличным спокойным тоном будто ему всё это было до лампочки Метипраптизол там стрептоцид или сода уж раз и так надоедаю ему то хоть для приличия чтобы меня не обидеть надо же спросить по делу я бегу или просто от глупости карабкаюсь на голые стены Я и ответил ему так же Ну «Да кто его знает тут разве вот так разберёшься с налёта Тут ещё думать надо. Александр Николаевич, я знаю, вы много лет работали вместе с Лыжиным, а потом разошлись. Расскажите мне о причинах вашего разрыва. Анофин долго молчал, курил, пальцем раскручивал блестящую зажигалку на полированной столешнице, внимательно поглядывал на меня и, будто примериваясь, что и я такого рассказа. или послать меня к чертям собачьим. Потом, видимо, решил, что стою, поскольку сказал, что это очень все сложно. Суду в двух словах не объяснишь. У вас ведь наверняка возник вопрос, интерес или подозрение. Не знаю, как будет точнее, но суть одна. Почему я вам еще в первый раз ничего не сказал про лыжина? Объясняется это просто. Вы пришли ко мне по конкретному криминальному случаю. Я не хотел вмешивать Лыжина, потому что такая фигура сразу может вызвать подозрение у вас. И потом иди доказывай, что Лыжин не верблюд. Странные представления у вас о муре. Да уж какие есть, пожал плечами Понафидин. Лыжин человек талантливый, но невезучий и несобранный. И он всегда губил тяжкий для учёного порок нетерпение. Осознавая свой талант, он хотел компенсировать собственную невезучесть и несобранность форсированными темпами исследований. Но в науке, особенно в такой, как у нас, связанной с людьми, это очень большой риск и почти всегда неоправданный. Отсюда пошли срывы. И от всех этих неудач постепенно, не сразу. Система его научных принципов переродилась в простую амбициозность. А на амбиции далеко не уедешь. Ни под каким видом он не хотел признавать ошибок. Даже если бы от признания он только выиграл. Простите, но разве может ученый признать свои взгляды ошибкой, не соглашаясь в душе с этим? Не надо наивничать. Жизнь — это не театральный дуэль. И никаких рецептов на все случаи не существует. К каждой ситуации надо думать снова и снова. Тогда ответьте мне на такой вопрос. Ваш отец, откажись он от своих взглядов, возможно, не подвергался бы так долго нападкам и не потерял бы кафедру. Но чему бы учил он студентов? К тому же, чему учили все остальные. Сухо зло засмеялся Панафидин. Вам кажется, что вы задали мне исключительно трудный вопрос, заставив оценивать поведение... праведное и мученическое своего отца. А я вам скажу, что мой батюшка, светлая ему память, великий был человек. Поступил неправильно. То есть как? — растерявшись, спросил я. А вот так. В науке всегда происходила борьба не только с неведомым, но и, главным образом, с учеными дураками, абскурантами и демагогами, устроившими себе из храма науки сытную кормушку. Однако с железной необходимостью. В неизбежной диалектике познания их всех рано или поздно вышвыривали оттуда. Истина торжествовала, потому что остановить процесс научного узнавания мира невозможно. И на каждом следующем этапе постижения научной истины вся эта история повторялась. К сожалению, отец, мнивший себя рыцарем науки, вместо того, чтобы заявить, что Грегор Мендель и Вейсман — наемники империализма, а главный его оппонент — академик Плешаков — Наоборот, мыслитель и молодец взял из высокой трибуны, строго аргументированно доказал, что его хулители невежды и демагоги. А что, по-вашему, ему надлежало сделать? Скромно заявить об ошибочности своих представлений и остаться на кафедре, чтобы готовить, воспитывать смену ученых, которые через несколько лет должны были прийти и, конечно, пришли на смену дуракам и неучим. Отец был... Выдающийся учёный, и смог бы подготовить сотни прекрасных специалистов. И тогда польза от его беспринципности была бы много больше, чем от его столькой научной принципиальности. И от далёк эта аналогии, но Джордано Бруно всегда был мне ближе, чем отрёкшийся Галилей. Вот-вот. Вы сами же и ответили. Джордано Бруно сожгли, как говорится, в рассвете творческих сил. Отрёкшийся от своей конкретной истины Галилей открыл потом четыре спутника Юпитера. и доказал вращение Венеры вокруг солнца. Может быть. Но я всё же думаю, что при такой позиции воспитанные вашим отцом отличные специалисты по первому мельчайшему поводу предали бы его. Ах, оставьте вы эти прекраснодушные разговоры. Наука вечна, и тот, кто ей служит, не может опираться на сиюминутные категории: это красиво, а это стыдно. Работать надо и поменьше разговаривать. Но ведь вы исходили из этих самых категорий. да оценивле действия лыжина во время вашего конфликта нет не из этих мне лыжин был дороже, чем какая-то шизофреничка но наука и работа мне ещё дороже, чем лыжин я не мог допустить, чтобы вместо серьёзных исследований он фокусничил с какими-то непроверенными препаратами на этот непроверенный препарат была дана санкция фармкомитета, быстро вставил я может быть, я уже не помню деталей Но он злоупотребил дозами, не проверив анамнеза. Вы забыли не только детали, Александр Николаевич. Вы забыли и существо дела. Смерть больной наступила вне связи с лечением ее новым препаратом. Я этого не забыл. Но мое заявление было не против персонально лыжина, а против недопустимого легкомыслия в пользовании новыми фармакологическими средствами. И в этом я усматривал тогда свой принципиальный долг ученого. А уж толковать мои принципы... Как угодно. Это дело совести, Лыжина. Да-да, кивнул я. Простите, Александр Николаевич. А как же было с принципиальными учёными долгами, когда вы заняли место Лыжина на кафедре? Анафедин выпрямился в кресле, сердито задвигал верхней губой, у него даже очки запотели от ярости. Слушайте, почтеннейший, вы формулируете свои выражения точнее. На кафедре я занял место не Лыжина, а а свое собственное, поскольку ученый совет счел меня более достойным. Да и жизнь показала правильность их выбора. Кто лыжин и кто я. Это верно, согласился я сразу. Кто лыжин и кто вы. Кстати, в начале разговора я обещал вам сообщить свои полузнания о лыжине. Я вижу, что у вас о нем не полузнание, у вас сверхзнание. 103% информации. К сожалению, это не так. Но я знаю, что он тоже занимается синтезом метапроптежала. Да? Не может быть. Как-то картинно, не натурально удивился Панафидин. Было видно, что он хорошо знает, чем занимается Лыжин. Как говорится, Бог в помощь. А вас не интересует, чего достиг Лыжин? Ну, если бы он достиг чего-нибудь серьёзного, нам бы это было известно, сдержанно сказал Панафидин. Но Лыжин Вряд ли мог получить сколько-нибудь серьезные результаты. Он ведь перешел на абсолютную кустарщину. Вы считаете свои исследования более успешными? Безусловно. В ближайшее время мы смонтируем установку и проведем заключительный эксперимент. Я уверен, что нам удастся синтезировать препарат. «Это очень хорошо», — сказал я. Сделал маленькую паузу и закончил. «Я не могу. С вашей прекрасной научной базой можно будет дать глубокое теоретическое обоснование характера, полученного лыжиным метапроптизола. Не понял, — тихо сказал Панафидин, и кровь отхлынула от его лица. — По-моему, я выражаюсь достаточно ясно. Лыжин получил метапроптизол. Невероятно, пробормотал Панафидин. Невероятно, это просто не может быть. Но он не подавал заявки на авторское свидетельство. Комитет по изобретениям не утвердит работу лыжно. Препарат должен пройти испытания. Он не мог обеспечить необходимую степень чистоты вещества. У него нет санкции фармкомитета. Это ещё не вещество. Он разговаривал сам с собой, не замечая меня. Не обманывайте себя, профессор, сказал я. Лыжин получил метапроптизол без вашей лаборатории. Он шёл просто совсем другим путём. Ту же идею он решил проще и эффективнее. Вы некомпетентны судить о таких вещах, вдруг сорвался на крик Панафидин. Что вы вообще в этом понимаете? Да, в этом я ничего не понимаю. Поэтому пришёл к вам. Сообщить о приоритете Лыжина? Злов скинулся Панафидин. Конечно, нет. Вы же не комитет по изобретениям. А пришел я к вам для того, чтобы напомнить ваши же слова об ответственности ученого перед наукой и перед людьми, которым эта наука служит. Панафидин уже взял себя в руки. Он откинулся в кресле, достал из пачки сигаретам, не спеша закурил ее, бросил на стол зажигалку. Она меня смотрела с прищуром, почти весело. «Смотрю я на вас». и невольно приходят на память слова, сказанные Раскольниковым Порфирию Петровичу. Он сделал паузу, словно губами ее в воздухе отбил, и при всем его спокойствии, которое он нацеплял на себя, как спецодежду перед грязной работой, я видел, очень ему хочется, чтобы я спросил, а что сказал Раскольников, и тогда можно будет хлестко отдать мне по роже увесистым томиком классика. А с классиками спорить нельзя, ни не доказать, ни оспорить, ни обжаловать. Их мнение, как постановление Пленума Верховного Суда, пересмотру не подлежит, и тогда последнее слово останется за Панафидиным. Но я сам подрядился участвовать в этом спектакле. И пороть от себя тяну актер не может, как бы ни была ему противна пьеса, в которой его заняли. Поэтому, коль уж так вышло... то на этот раз реплика моя, — я и спросил. — А что сказал Раскольников Порфирию Петровичу? — Какая ваша должность? — Комическая. Я пожал плечами и сказал без всякого нажима. Но я надеюсь, я просто уверен, что вы, к счастью, не Раскольников. Да и вы мало похожи на Порфирия Петровича. Вот и прекрасно. Значит, никакой аналогии не получилось. Остались мы при своих. Да, Анна, у меня возникло ощущение, что вы испытываете прямо какой-то патологический интерес ко мне и моей работе. И мешаете мне спокойно работать. И этим своим соображениям я намерен поделиться с вашим руководством. О чём же ты я вам мешаю, спросил я. Вы похожи нашкад ливого мальчишку, который удобно устроившись у себя в окошке, пускает в комнату напротив солнечные зайчики, стараясь изо всех сил попасть в глаза работающему человеку, отвлечь его хоть на секунду, ослепить его своим зеркальцем, чем-то смутить невычищенными зубами, не свежей сорочкой, паутиной в углах неприбранной комнаты, чем угодно, только бы выставить похожий в дреном, отражённом лучике вашей копеичной истины. Но вам это не удастся. За мной пришибленных старух-процентщиц не числится. Я в этом не сомневаюсь, иначе бы не ходил к вам сюда. А вызвал на Петровку 38. А зачем вы вообще сюда ходите? Я вам должен в чём-нибудь признаться? Вы ведь из тех симпатий следователей, которым хочешь в чём-нибудь признаться. Нет. Мне ваших признаний не нужно. Мне нужна ваша помощь. Чего вы хотите? Слушаю вас. Ежило заболел лыжен. Не оставлять без присмотра все его бумаги, содержащие или большие открытия, или материалы к открытиям недопустимо. Я видел, как весь напряжинился, сжался, подобрался для прыжка Панафидин. Он не смотрел мне больше в лицо, разглядывая пристально «Теннисную ракетку, лежащую на подоконнике, так пристально, словно это не его ракетка, с которой он ездит каждый день играть на «Шахтер» или на «Химик», а брошенный мной на его подоконник протез ноги?» Панафидин спросил, «А что случилось с Лыжиным?» «Очень мне не хотелось рассказывать Панафидину о болезни Лыжиным, и все-таки врать ему я не мог». И, открывая рот, твердо знал, что вкладываю в руки Панафидина здоровенную дубину, которой он или вообще снесет лыжина, или захлопнет ею, как щеколдой, дверцу ловушки за своей спиной. И поэтому бесстрастно и спокойно сказал я ему. У него сильное нервное истощение. Панафидин ничего не ответил. Он больше не рассматривал свою ракетку, а внимательно... Беззастенчиво щупал каждую клеточку, морщинку, складку моего лица. Я уверен, что он увидел каждый не выбритый мною утром волосок на подбородке. И взгляд его означал одно. Заловчился сыщик. И в глазах его была не радость, не веселье, не видел я и торжества, а светилось лишь огромное облегчение. Глаза не могли скрыть удержанный тренированный волей вздох освобождения от громадной гнетущей многолет тяжести никогда не покидавшего чувства острой опасности всегдашней угрозы завтрашним планам идеям перспективам всему будущему затихло смолкло отстало за спиной дыхание настигающего всю жизнь человека И шенан и покой наступили в душе Понафидина. Судьбой дана передышка. Ещё есть возможность для последнего рывка на финише. Только бы самому тоже дотронуться до заветной ленточки, и плевать, даже если она уже сорвана с опор лыжным. Главное, чтобы Понафидин тоже коснулся её. А там ещё посмотрим, кто будет признан чемпионом. В таких вопросах не применяется фотофиниш. Никому и не зачем будет смотреть на безжалостных кинокадриках. экзирующих остановившийся на миг время кто сорвал ленточку да и при решении такого вопроса энергии авторитет и связи тоже не последнее дело особенно если у соперника нервное истощение нервное истощение потому что он перед соревнованием принимал допинг может и не думал об этом панафидин может быть жаль Аллодя. Слабый человек, сказал он. Я пришёл к вам, потому что раньше вы дружили с Лыжным. Вы вместе работали, наконец вы ведущий специалист в области синтеза транквилизаторов. Я хочу, чтобы вы вместе со мной просмотрели научный архив Лыжина, чтобы могли мне отобрать нужные, тогда я печатаю все материалы. До выздоровления, Владимира Константиновича. Можете вы это сделать? Хм. Честно говоря, Из этических побуждений я не хотел бы вмешиваться в это дело. Злопыхатели могут начать шептать и сплетничать. Но, с другой стороны, это все слишком серьезно, чтобы оглядываться на пересуды. Вот и прекрасно. Я вас тогда попрошу приехать в лабораторию Лыжина завтра к десяти часам. Хорошо. Я буду. Уже попрощавшись, сделав два шага к двери, Я вернулся, словно вспомнил вовремя и успел перерешить. — Знаете что? Я, пожалуй, ключи от лаборатории оставлю у вас. Может так случиться, что мне на полчаса придется задержаться. Вы и начинайте без меня, я вскоре подъеду. — Наговорились? — Наговорились. Какое над Базелем полыхающее синее небо. И он рисовал специально для меня сумасшедший художник. И в радости каждого сущего дня я не видел, что толчётано же угольный графит, дабы запарошить чернотой эту бездонную синеву до конца дней моих. Ударяют над городом со звоном и радугой голубые ливни и пылыхает надо мною солнце густое и жёлтое, как яичный желток. Шуршат на серых камнях мостовых, красное и зелёное одеяние облетающих платанов и лип, и воздух моего счастья прохладен и свеж. Ко мне пришла удача, и силы я в себе ощущал неисбывные. Я, городской врач и профессор Базельского университета, торжественно и официально приглашённый на исполнение высоких функций магистратом. Одна беда: не дают мне начать в университете курс, ибо огласил я уже пути медицинской реформы и за короткий срок врагов нажил предостаточно. А предложил я не только новое врачевание, но и обязательное исповедание докторами святой врачебной этики, нерушимого медицинского виртуса и потребовал контроль установить и надзор за аптекарским делом, от которого вреда сейчас много происходит. и согласился принять нас почтеннейшим фробином, главой городского магистрата Эрих Наузен, чтобы просьба моя рассмотреть и помочь силой и властью своей. Угощал он нас в трапезной белым капуном в вине тушёным и телятиной запечённой в тесте, а потом позвал в кабинет, куда принёс слуга диковинный тёмно-коричневый напиток, горячий, душистый и бодрящий, силы придающий и мзги от алкоголя освежающий объяснил наузен, что варит его из растёртых зёрен заморского ореха, который называется кофе, и стоит мера этого ореха меру золота. А заедали мы удивительный напиток сырами с огромного блюда, где разложены были пластами камамбер, грюйер, менталь, бри, вашрен, лимбург и горганзола. Потом слуга принёс в золочёных мисках душистую воду и салфетки фламанского полотна. Умыли мы руки, и Наузен, не дав мне сказать слова, спросил: "Правда ли, доктор Теофраст, что вы отрицаете авторитет Гиппократа, Галена и Авиценны?" Я ответил с поклоном: "Не авторитет давно умерших врачей я отрицаю, мершие давно догматы. Притом охотно берусь из представлений прошлого всё, что может быть и сейчас в пользу страждущих обращено. Об успешности же моих методов могут свидетельствовать присутствующие почтенный Фробин, профессор богословия из Калампадей, великий Эразм из Роттердама, которых я лечу вместе с другими неведомыми вам пациентами. Мне говорили, будтовы доктор Тефраст применяете для исцеления больных страшные яды и никому неизвестные собственные лекарства. Они неизвестны местным врачам. И собственные они мои по столько, поскольку я, обойдя полмира, собирал их в разных землях, запоминал и впоследствии применял для блага моих пациентов. И яд я применяю, ртуть, мышьяк и купорос, пользуясь силой этих веществ против могущества болезни. Но в мире всё яд. И опасность зависит от дозы. Мы только что пили с вами прекрасное бургонское, с приятностью и пользой для тела и духа нашего. Однако, если бы я попробовал выпить бочонок этого чудесного вина сразу, то, скорее всего, наша беседа была бы последний. А почему вы делаете лекарства сами, не доверяя нашим аптекарям? Потому что большинство из них, прошу прощения вашей чести, прохвосты, жулики и обдиралы. Я уверен, что надлежит направить в аптеке следующих людей, дабы они могли проверить и изъять все лекарства, кое могут людям не пользу, но сильный вред принести. И посечиняются они шарлатаническими докторами, и корысти ради развешиваются аптекарями. Что же делать с аптекарями? Надо, чтобы все аптекари принесли городу клятву, что с докторами совместных дел вести не будут, даров от них принимать не станут и в делах участия не примут. И необходимо ещё, чтобы лекарства приготавливались самими аптекарями, а не их малолетними учениками. неразумейшими в надписях и в материалах, не опытными, дабы с больными беды не приключилась. Ещё необходимо, чтобы магистрат проследил за расценками на лекарства, разумными и умеренными, поскольку на множество людей ложатся тяготы аптекарского корыстолюбия. Немного ли требований предъявляете вы магистрату и аптекарской корпорации? Господин Теофраст спросил с усмешкой Наузен. И я увидел, что он недоволен моим рвением. «Немного», — спокойно ответил я, почувствовав холодную волну злобы под ложечкой. «Я, например, не прошу вас найти и наказать распространителей злостных, порочащих меня измышлений. Я знаю, что за моей спиной шушукаются завистники, рассказывают обо мне небылице, злую ложь, гадкие наветы. Ну, мы это все понимаем и не верим сплетникам». Благодушным махнул рукой Наузен. Университетские преподаватели и базельские врачи опасаются, что вы подорвёте их привилегии, дарованные им королём и папой Иоанном. Наверное, правильнее было бы остановиться, но меня уже понесло. Я сказал сердито: "Их профессия и есть главная привилегия умение излечивать людей от недугов". делает ученика врачом, так работа создаёт постепенно мастера. А не королевские дикты и не папские инциклики, не факультетские традиции, не университетские предрассудки и дарованные однажды привилегии. Наужен откровенно нахмурился, на чале его проступила досада, и я вспомнил старую мудрость о том, что даже крещённого мусульманина нельзя бить перед входом в мечеть. родная кровь не стерпит. Улыбаясь принуждённо, спросил Наузен: "А почему вы, доктор Теофраст, не носите знаки докторского достоинства: мантию и шляпу, кольцо мудрости и золотую цепь? Многие врачи наши действительно сетуют на то, что видом своим э, простолюдинским вы подрываете достоинство вашего ремесла". Крожь ударила мне в голову от досады. И сказал я, не сдерживаясь: Я не разгуливаю в праздности, одет и роскошно в бархат, шёлк и тафту, с золотыми кольцами на пальцах, серебряным кинжалом на боку, напялив на руки белые перчатки, но с терпением день и ночь в работе пекусь. Не рассказываю я попусту, но отдых в лаборатории нахожу. А платье наше грубое, кожаное, шкуры либо фартуком завешанное, а кое я руки вытираю, потому что пальцы свои В угли, в отбросы, во всяческую грязь сую, а не в кольца драгоценные. И руки мои оттого обожжены кислотами, изранены и закопчены, как у кузнеца или угольщика. Наузен долго смотрел на меня. И во взгляде его была свинцовая тяжесть недоброжелательства. И говорить он не спешил. А когда, наконец, отверз уста, слова его прозвучали тихо, Серо и грозно. Вы тяжёлый человек, доктор Теофраст. И ужиться в нашем городе вам, наверное, будет трудно, если вы, конечно, не образумитесь и не поймёте, что нельзя враждовать со всем миром, даже если вы отстаиваете очень высокие принципы. Невежественные лекари И недобросовестный аптекарь это ещё не весь мир. Кто знает границы мира? Базаль это наш маленький, добрый, дружный мир. И врачи, и аптекари связаны пуповиной со всем этим миром. Не чинитесь разрывать эту связь. Иначе они свяжут из неё селок для вас и удушат им с проворством и ловкостью рыночного палача. отказавшись от вражды с ним. Я должен принять его устав и позабыть о высоких принципах медицины, и забудьте, голубчик, больше терпимости, больше добродушия, и всем станет спокойнее и лучше. А вам в первую очередь. Да, наверное. Согласился я. Всем станет лучше. Кроме больных.